468. Тонкий мир постигается по сознанию. Он хаотичен для сознания хаотического и строен для гармоничного. Но для обоих он в постоянном движении. Плотной стабильности в нем нет. Сознание не прежде начнет в нем разбираться, чем наступит ассимиляция, то есть приспособление к пониманию новых условий. Даже к обликам человеческим надо привыкнуть. То, что происходит внутри человека, отражается тотчас же снаружи, то есть на всем его обличье. Злоба искажает его, доброта делает красивым. Даже на земле некрасивое лицо становится очень приятным, если внутренние чувства сильны и красивы. И наоборот, красивое лицо может быть отталкивающим. Тем более там, где материя тонкого тела легко подчиняется мыслям. Многие не знают о том, что мысли и чувства их написаны на их облике и продолжают идти по стезе распущенности и потворства своим низшим чувствам, страстям и эмоциям. Слои, где господствуют низшие эмоции человеческие, поражают своим чудовищным безобразием форм, облекающих их обитателей равно к их окружению. Точные соответствия форм, чувства мыслей творит это безобразие низших слоев. Человек, не желавший нести ответственность за свои мысли и чувства здесь, на земле, несет ее там, но уже в виде следствий наглядных и неотрицаемо убедительных. Посев и жатва предстают перед человеком во всей своей неизбежности. Но даже и там, если силы в себе найти и устремиться поверх этих темных слоев, луч света может коснуться даже этого, вожелавшего света сознания, и до какой-то степени рассеять окружающее сознание тьму.